Глава сорок первая. Кто там называет континенталь государством в государстве? Но это неправильно. Это слишком узкий взгляд на вещи. На самом деле, континенталь – это государство между государствами. Или, если хочешь, государство над государством. Внутри континентали действуют свои законы. Там существуют свои ветви власти. Особенно зрелищно у них действует исполнительное. У ребят есть своя валюта, а границ между странами они, похоже, просто не признают. После приземления в Токио нам не пришлось проходить ни паспортный контроль, ни таможенный досмотр. Едва самолет остановился на рулежной дорожке, как к нему сразу же подъехал и лимузин, и вежливый встречающий сообщил, что мы сможем наслаждаться гостеприимством местного филиала уже через 40 минут, если в пробку не попадем. В пробку мы не попали. Местный консьерж, одетый в темное кимоно и с висящим на поясе кинжалом, одарил нас неискренней профессиональной улыбкой и поинтересовался, действительно ли нам троим нужен один номер. «Именно так, Тагава-сан», — сказал Кларк. «Вы должны быть очень дружны, мистер Кларк», — ответил ему консьерж. Но причина, по которой нам нужен был один номер, была куда прозаичнее. Основная мысль в том, что мы не должны судить глаз друг с друга». В смысле, они не должны сводить глаз с меня. Мне-то все равно, чем эти парни могут тут заниматься. Не знаю, что по этому поводу подумал бедолага-консьерж, но когда он отдавал нам ключи, ни единой эмоции или даже ее тени не отразилось на его бесстрастном самурайском лице. — Кстати, мистер Пирпонт все еще в отеле? — как бы невзначай осведомился Кларк. — Вы же знаете, что мы не предоставляем такую информацию о своих гостях. — Это ведь не очень сложный вопрос, — сказал Кларк и вы могли бы в нем пойти нам навстречу, учитывая, кто стоит перед вами. Тогда пусть она сама спросит», — сказала Тагава, глядя прямо перед собой. «Спроси его, Боб». «Мистер Пирпант все еще в отеле?» — спросила я. «Да, мисс Кэррингтон». «В каком номере он остановился?» «Простите, мисс Кэррингтон, у вас есть здесь определенные привилегии, но на этот вопрос я ответить не вправе». «Спасибо и на этом», — сказала я. Багажа у нас было немного, так что мы отказались от услуг носильщика и отошли от стойки консьержа. «Кто-то должен остаться здесь», — сказала я и посмотрела на Кларка. Он кивнул. Дарвин, понятное дело, добровольцем не вызвался, поскольку у него были четкие инструкции следить за тем, как бы я чего не выкинула. Точнее, как бы я не выкинула Тайлера Пирпанта в окно. Джон взял газету, скорее всего, просто для прикрытия, но не удивлюсь, если он читает по-японски. А мы с Дарвином направились в сторону лифта но были перехвачены коренастым седовласым японцем в строгом деловом костюме. «Добрый вечер, господин Нагути!» — сказал Дарвин. «Рад приветствовать вас в своем отеле!» Управляющий улыбался так же широко и неискренне, как и его консьерж. «Мисс Кэрингтон, можно вас на пару слов?» «Конечно!» «Понимаю, что вы устали после перелета, но я вас надолго не задержу!» — сказал он, когда мы отошли в сторону. «Перелет был не такой уж утомительный!» — сказала я. «Мне даже удалось немного вздремнуть, так что я неплохо чувствовала себя физически. Морально же я все еще пребывала в совершенном раздрае и не мечтала выйти из него до тех пор, пока не получу море обратно». «Полагаю, что мне известна цель вашего визита», – сказал управляющий, – не желая больше тратить время на дипломатические выкрутасы. «Это господин Пирпант, не так ли?» «Так», – подтвердила я. «Меня известили о вашей ситуации». «Есть ли у меня необходимость напоминать вам, что любое насилие на территории отеля неприемлемо?» «Нет такой необходимости». «И вы готовы дать мне слово, что не будете его применять?» «Я похожа на сумасшедшую?» Нагути не купился. «Знать, как правильно, и делать правильно — это разные вещи. Вы — женщина и мать. Мой жизненный опыт показывает мне, что в некоторых случаях вы можете действовать нерационально». «Тогда грош цена, моему слову. Даже если я его дам, вы не можете на него положиться, не так ли? Вдруг в какой-то момент меня переклинит». Выражение лица господина Наготи не поменялось. Но вряд ли управляющему понравилось это мое заявление. Люди вообще не очень хорошо реагируют на правду. «Я стремлюсь избежать неприятностей», — сказал господин Наготи. «Как неприятностей для вас, так и для моего отеля». Что ж, прямо сейчас у меня нет настроения разносить тут все вдребезги и пополам. И я постараюсь проследить, чтобы такие настроения не возникли. Но тут все не только от меня зависит, как вы понимаете. Ситуация очень нервная. Я не была готова к противостоянию с континенталем. И в тот же момент я не была уверена, что смогу сдержать естественные порывы при встрече с похитителем моей дочери. А что, если он в ближайшее время вообще не собирается покидать отель? — Мне тут годами жить и наблюдать, как он завтракает, ходит в спортзал и накидывается в виски по вечерам, гаденько при этом похихикивая? — Не могу сказать, что мне этого достаточно, — сказал господин Нагути. — Но что всем нам остается, кроме надежды на лучшее? — Пользуясь своим положением, я могу организовать вам встречу с мистером Перпантом на территории отеля, разумеется, под моим наблюдением. — Надеюсь, вам удастся очно разрешить все ваши противоречия. Наблюдателем больше, наблюдателем меньше. Какая разница? Особенно если, пользуясь своим положением, ему удастся выкурить эту крысу из номера. Где и когда? Если вы готовы, то в ресторане отеля через час. Меня устраивает. Краситься перед этим свиданием я все равно не собираюсь. Континенталь – это черные скалы в бушующем океане жизни. «Сказал Дарвин, хотя я его ни о чем не спрашивала. Он возвышается над волнами, несокрушимый и незыблемый. Вслед за штормами приходят штили, течение меняется, и даже континенты могут дрейфовать. Но эти черные скалы всегда находятся на одном и том же месте. Кто-то разобьет о них свой корабль, кто-то же найдет на этих скалах свое спасение. Но это только выбор людей, а не скал. Скалы беспристрастны». «Ты пытаешься меня о чем-то предупредить?» – спросила я, надевая наплечную кобуру. До назначенной встречи с братом Тайлером оставалось меньше двадцати минут, и мы с Дарвином готовились выйти из номера. Кларк все еще оставался в вестибюле на случай, как бы чего не вышло. Кто знает, может быть, господин Нагути заговаривал нам зубы, пока Пирпант в панике собирал чемоданы. С другой стороны, сейчас он вполне может сооружать веревку из простыней, чтобы избежать через окно». Дарвин пожал плечами. «Ребята из «Континенталь», конечно, странные, но они дотошные, педантичные, последовательные и очень целеустремленные. Если я нарушу их главное правило – противостояние не избежать. Будет драка, выиграть в которой я не смогу. Пожалуй, в таком случае единственным для меня выходом станет бегство в миры бесконечной войны. Окончательное и бесповоротное. Без шанса на возвращение» не говоря уже о том, что драка с континенталем сильно усложнит дальнейшие поиски моря. Нет, как ты понимаешь, я совершенно не была к этому готова и надеялась, что у меня получится обойтись без обычной фигни. Черт побери, я даже топор с собой в Японию не взяла. Вот как мирно я была настроена. Какое у него подлетное время через океан? Минут пять? Десять? Откликнется ли он вообще на призыв с такого расстояния? Надеюсь, у меня не возникнет необходимости это выяснять. Мы с Дарвином спустились в холл. У лифта нас ждали двое сотрудников службы безопасности отеля. У входа в ресторан стояли еще двое. «Сдайте оружие!» – потребовали они. Я была готова подчиниться. В конце концов, я же шла на переговоры, а не на перестрелку. Люди, хорошо знающие моего отца, сказали бы, что разницы нет. Но я-то не мой отец. Но Дарвин внезапно встал в позу. «Этого нет в правилах!» – заявил он. «На территории отеля запрещено применение оружия, а не владение им». «Это настоятельная просьба господина Нагути», — сказал охранник. «Оставьте свое оружие здесь. Вы можете забрать его после встречи». «А вы свое здесь оставите?» — спросил Дарвин. «Нет». «Я не войду с пустыми руками в помещение, полное вооруженных людей», — сказал Дарвин. Этим требованием вы не просто нарушаете мои права, вы плюете мне в лицо, а вместе с тем вы плюете в лица всех членов организации. Никто не вправе требовать у меня отдать мои пистолеты. И ножи тоже, сказал охранник. Позади нас молчаливой тенью вырос Кларк. Там же ресторан, заметила я. Там должны быть и свои ножи, и вилки с ложками. Ложкой тоже можно убить, знаете ли. Я знал человека, который мог убивать карандашом или палочками для еды. «Учитывая специфику их организации, тут таких умельцев должно быть полно. Каждый третий, если не каждый второй». «Правила!» — повторил Дарвин. «Единственное, что отличает нас от животных. Ресторан закрыт для обслуживания частной вечеринки», — заявил охранник. «Просьба о разоружении — это одно из условий организатора». «Похоже, все по правилам», — заметил Кларк. «Никто, кроме администрации, не может диктовать свои условия на территории Континенталь». Не сдавался Дарвин администрация обязана действовать в рамках правил. Мне надоело припираться. Я вытащила свой пистолет из кобуры убедилась, что он до сих пор стоит на предохранителе и притянула его охраннику. «Я вхожу», — заявила я. «А вы, ребята, как хотите». Кларк разоружился, но ему, в принципе, проще. Он бессмертный. Даже если что-то пойдет не так и его убьют, он все равно может воскреснуть и отомстить. Дарвин колебался. Идея расстаться с оружием ему очень не понравилась. Но у него было задание от сеньора Луиджи, и позволить мне войти в ресторан без сопровождения он просто не мог. Приняв непростое решение, он неторопливо расстегнул плащ. Вытащил два пистолета и положил их на небольшой столик, стоявший у дверей в ресторан. Наклонился, приподнял правую штанину и извлек небольшой револьвер из кобуры на лодыжке. Приподнял левую штанину и достал боевой нож, прикрепленный к ноге. Достал совсем маленький однозарядный пистолет из левого кармана плаща. Когда он вытащил обрез из специального крепления на спине, стало понятно, почему он не сутурится. Добавил на стол россыпь патронов к дробовику и тонкий стилет, извлеченный из рукава. Снял шляпу и извлек из нее пару метательных сюрикенов. Стал хлопать себя по карманам и нашел пластиковый пистолет, распечатанный на 3D-принтере. Вытащил из кармана рубашки довольно толстую ручку, которая могла бы служить оружием и сама по себе, даже если бы из нее и нельзя было стрелять. Я посмотрел на Кларка. Джон улыбался, откровенно наслаждаясь ситуацией. Охранники же вовсе не выглядели довольными. Наверное, прикидывали, сколько всего еще Дарвин мог не сдать, и как им это найти. Последнее лезвие, по форме и размерам похожие на пластиковую карту, Дарвин вытащил из пряжки ремня. — Это все, — сказал он, глядя на приличного размера кучу оружия, образовавшуюся на столе. — Но будьте уверены, что я еще подниму этот вопрос на совете. — «Как вам будет угодно!» — сказал охранник, отходя в сторону и открывая перед нами дверь. На частную вечеринку в токийском филиале гостиничной сети «Континенталь» почти никого не позвали. Из персонала в зале ресторана обнаружилась дюжина сотрудников службы безопасности, рассредоточенная по периметру. Один печального вида официант, курсировавший между единственным занятым столиком и баром, и, собственно, бармена. Гостей, соответственно, всего было двое. За столом, способным вместить десяток человек, сидели господин Нагути и брат Тайлер, черт бы его, драл пирпант, на губах которого застыла нервная улыбка. По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы она была нервной, а не вежливой, формальной, довольной или еще какой. При нашем приближении господин Нагути встал и отодвинул для меня стул, обозначив мою позицию прямо напротив пирпанта. Сам он сел слева от меня, Кларк справа. Дарвин остался стоять за моей спиной, взяв чуть левее для лучшего обзора. «Господа, надеюсь, у меня нет необходимости лишний раз напоминать вам о правилах», сказал господин нагути «Надеюсь, что встреча пройдет цивилизованно и...» «Где моя дочь?» спросила я. Пирпон ухмыльнулся и указал на стоявший перед ним бокал с мартини. и хотите ли свяжиться после перелета?» «Не хочу. Где моя дочь?» — Совершенно определенно не в этом отеле. Я считаю, что «Континенталь» со всем моим к вам уважением, господин Нагути, это неподходящее место для ребенка. Здесь ведь даже детского клуба нет. — Чего ты хочешь? — спросила я. — Как я уже говорил, мисс Кэрингтон, мне от вас ровным счетом ничего не нужно, — сказал он и потянулся за бокалом. Я представила, как перехватываю его руку, выплескиваю мартини, разбиваю бокал о столешницу и вгоняю в заостренный кусок стекла ему в глаз. Картинка получилась достоверной и очень манящей. «Тогда зачем ты здесь?» «Мне нравится японская кухня!» «Интересно, он был бы таким же наглым, если бы встреча происходила не на территории континенталя, и у него за спиной не стояла бы местная служба безопасности?» Я бросил взгляд на господина Нагути, который должен был видеть, что разговор складывается не слишком конструктивно. Интересно, собирается ли он помочь нам найти выход из тупика или будет просто сидеть и фиксировать все происходящее, чтобы потом вынести свой вердикт? А в чем вообще смысл этой встречи, если нельзя вцепиться друг другу в горло? «Ты смелый», — сказал я Пирпонту. «Нашел себе нового покровителя?» «Хм, «Нашел». И мы вполне довольны друг другом. Ты же должен понимать, что независимо от того, как закончится эта встреча, твоя жизнь не стоит и ломаного гроша. Ты нарушил слово, данное тобой Бордену. И Борден придет за тобой в любой момент. Ухмылка брата Тайлера несколько поблекла. Борден – это серьезная угроза. Знать бы еще где эту серьезную угрозу черти носит последние несколько месяцев. «Чтобы вы о нем не думали, Борден не всесилен. Может быть, в своем мире, но это не его мир». «Продолжай повторять это почаще», — посоветовала я. «Может быть, со временем ты и сам начнешь в это верить». «И где же Борден?» — осведомился брат Тайлер. Он отогнул край белоснежной скатерти и заглянул под стол. «Может быть, здесь?» нет «Может быть, вы прихватили его с собой, и он ждет за дверью, чтобы ворваться сюда в самый драматический момент? Сейчас? Или вот сейчас?» «Очень смелый», — констатировала я. «Что же тебе пообещали?» «У меня многоуровневая защита», — сказал брат Тайлер. «Тот факт, что я являюсь единственным человеком, который знает, как найти вашу дочь». «Моя небольшая частная армия, ждущая снаружи, мои братья, готовы умереть, повинуясь единому моему слову, правила континенталя». «И зачем же со всем этим великолепием ты заявился в то место, где я могу тебя найти?» – поинтересовалась я. «Особенно, если верить твоим многократным утверждениям, что тебе от меня ничего не надо. К чему весь этот спектакль, который ты устроил?» «Меня попросили!» Если следовать структуре драмы, то это был наиболее подходящий момент, чтобы из-за декораций наконец-то вышел настоящий злодей и истинный кукловод, и, гаденько улыбаясь и поглаживая прикорнувшего у него на сгибе локтя уродливого кота, выложил бы мне все, наслаждаясь каждым произнесенным словом и празднуя победу. Разумеется, никто ниоткуда не вышел и ничего не выложил.